Глава 55. Прошло еще несколько месяцев после возвращения княгини Ольги из Царьграда, и император Константин напомнил через своих послов и купцов, что русская княгиня обещала ему военную помощь. Русские не раз по договору ходили в составе войска Византии в разные походы и при князе Олеге, и при князе Игоре. Но Святослав сразу сказал матери, что не станет отсылать своих воев императорам. Не затем учил их ратному делу. Да и сама Ольга после оказанного в царьграде приема не горела желанием чем-то помогать Константину. Потому резко ответила послу. «Пусть постоит у меня в почаянии, как я у него в суду стояла. Тогда дам помощь». Посол не поверил своим ушам и не сразу решился доложить о такой невиданной дерзости варварской правительницы. Кроме того, ему донесли, что Архантесса отправляла своих людей к Тону Первому просить священников для разъяснения сути христианской веры. Это было уже совсем крамольно. Феоктист с ужасом ожидал реакции императора Константина на такое поведение варваров казалось, война неизбежна. Но за княгиней Ольгой стоял молодой князь Святослав. Грек-феоктист со злорадством размышлял о том, что станет с этими варварами, когда византийские войска на голову разобьют дружину князя Святослава, как когда-то громили дружину его отца князя Игоря. Правда, знакомый купец покачал головой в ответ на такие речи. «Этот русский князь не так прост, он хитер и вполне может побеждать сильного врага». Посол надменно усмехнулся. Феоктисту, как и многим другим, казалось, что византийская армия непобедима. Ее военное искусство оттачивалось веками. Тактика разрабатывалась со времен императора Юстиниана. Наверное, так и было. Византийцы воевали по всем правилам военного искусства, и в этом были непобедимы. Но стоило кому-либо попытаться выступить против них без этих самых правил, и военачальники Константинополя вставали в тупик. Так дважды оказывались под стенами Константинополя дружины русских пройдя не по правилам через земли Болгар и поставив свои суда на колеса. Так не по правилам вел себя болгарский царь Симеон. Так не по правилам станет воевать и князь Святослав. Но тогда он еще мало проявил себя в больших походах. И грекам казалось, что поведение русских может объяснить только их варварство. Посол... Передал слова княгине своему императору. Но это был уже роман II, сын императора Константина Парфироносного. Сам Константин внезапно умер. Поговаривали, что был отравлен. Даже подозревали в этом его сноху, прекрасную Феофану, дочь кабаччика, вознесенную, вопреки желанию отца, на трон его сыном Романом но вслух никто ничего говорить не смел. А зря. Через некоторое время красавица отправит на тот свет и надоевшего мужа, а потом и любовника. Но все это было так далеко от Киева, который жил своей жизнью. Шли год за годом. вои, ВАИ князя Святослава без конца тренировали свое умение в стрельбе из лука, в поединках на мечах, в скачках в гребле. Когда-то Свинельд схитрил и набрал в дружину князя совсем молодых гридей, ровесников самого князя. Святослав почему-то не обиделся, наоборот, стал учиться вместе со своими дружинниками. Они мужали и становились ловкими и сильными воями, одновременно со своим князем. Святослава иногда тяжело было разыскать среди остальных.